Глава 10, в которой Сью объясняет. Рубашка была прожжена в четырех местах. На щеке красовался шикарный ожог, а пальцы пузырились от мелких попаданий Магаласи. В общем, праздник удался. Сью был чертовски доволен. Он повеселился на славу. На выходе с площадки его тут же ухватил какой-то бородатый здоровяк с золотыми серьгами в ушах и потащил куда-то в сторону, подальше от назойливого внимания журналистов. Мужик был смутно знакомый, потому с ее не сопротивлялся. За поворотом поджидал профессор Зборовский, и Виньерт совсем расслабился. «Ох, артист! Ну и артист!» – протянул ректор. «Давай, пойдем, подлатаем тебя, а потом угостим, по-королевски». «Да меня как бы... Тут такая встреча, что отлагательств не терпит». «А в общагу до одиннадцати... 11... Да будет тебе индулигенция, не дергайся!» В медпункте моложавая женщина в белом комбинезоне нанесла виндерду на лицо и руки спрей из баллончика. Сделала пару инъекций и отпустила, проговорив вслед. «Иди уже, комедиант! И спасибо, я на тебя поставила. Теперь будет на что внукам подарки покупать». «Внукам?» Она выглядела на хорошо сохранившийся сорок, по меркам земли. «А тут внуки». Сью как-то и не думал, что на нем кто-то может заработать денег, и сам не намеревался делать ставки, а сейчас жалел об этом. Что касается пистолетки, он был на сто процентов уверен, что победит. Лишние кредиты никогда не бывают лишними. На краю сознания промелькнула мысль, что Алиса может обидеться. Да и храбак с Потапом не поймут. Но тут его снова подхватил Бородач и потащил куда-то, чтобы быстро-быстро запихать во флайер, забрать с Боровски и поднять на высоту пятиэтажного дома. «Приехали!» «Куда?» «Приехали». «Давай, не бойся! Нам именно сюда!» «Бойся?» Сью усмехнулся, открыл дверцу флайера и выпрыгнул наружу, крутанул сальто и приземлился на крыше кабины строительного крана, жахнув подошвами по металлу. Ветер свистел на высоте, трепал его волосы, полы многострадальной рубашки и, конечно, шнурки, которые опять развязались. «Э, Виньард, нам внутрь!» Зборовский и Веселый Бородач осторожно перебрались в кабину, а так и завис в воздухе, удерживаемый автопилотом. Сью в два движения соскользнул по лестнице и нырнул в кабину. Тут было просторно. Это вам не жестяная коробка на одного человека, а вполне комфортабельное помещение, в котором легко разместятся четверо. Даже удобные кресла предусмотрены. Отсюда операторы управляли не только несколькими стрелами кранов, но и рядом других механизмов, работа с которыми требовала хорошего обзора. мистер кормак удивился Сью. «Очень рад вас видеть. Как вы здесь друзья пригласили посмотреть на чемпионат. Будет весело», — говорили они. «И было весело. У меня к тебе масса вопросов накопилась Так что вот, бери пиво. Тут его полно. А еще закуски. Особенно, внимание, колбаскам. У нас тут их годовой запас. А потом побеседуем». Сью перекусывал, слушал расслабленные разговоры этих троих и постепенно осознавал, что он самый настоящий дурень. Гай Кормак это и есть тот самый Гай Кормак, монарх, хозяин всей системы и легендарная личность. Да, в волосах у него появилась просить, и борода слегка изменила черты лица, но в целом это тот же самый человек, который рубил головы пиратам и штурмовал Дезерет чуть ли не в одиночку. Ну а то, что ведет он себя без приписываемой королям надменности и важности, так это такой яркий стиль». Тут даже ректор может в нерабочее время со студентом пиво попить, если это не вредит учебному процессу. А он, стало быть, сообщение записывал самому настоящему королю, мол, походотайствуйте, чтобы на покатушке с девчонками на каникулах отпустили. «Да, кстати, тебе все еще нужна машина?» Спросил его величество, как будто читая мысли. «Могу одолжить на пару недель, у меня фургон в без толку ржавеет. Флайер не предлагаю, убьешься хрен с непривычки». Зборовский подозрительно уставился на Кормка, потом перевел взгляд на Сью. «Какая еще машина? На острове запрещен личный транспорт для студентов. А, тут дело другое». Повернулся к нему монарх. «Это на каникулы, экскурсия по материку. Ребята хотят посмотреть яр. Можешь считать, я за них ручаюсь. Ну а если подведут, заберу их у тебя на семестр исправительных работ в Озерный край». Там давно пора устроить приличную зону для кемпинга. Вот и займутся расчисткой зарослей. Слышишь, Сью, начудите в поездочке. Пощады не ждите. Поиграйте в Робинзонов на лоне природы с минимумом удобств и отсутствием гигиенических принадлежностей. Так своими передай. Винниард широко улыбнулся и кивнул. Ему, если честно, захотелось даже чего-нибудь учудить, потому как провести несколько месяцев в окружении настоящих деревьев, живых птиц и гудящих насекомых – вот что было для него стопроцентной фантастикой. Его Величество этот взгляд поймал и потому погрозил пальцем. «Но-но-но! Будешь так скариться, отправишься покорять промышленные мощности младшей дочки, под руководством Ельцина заниматься подвигами в сфере тяжелой индустрии!» «Под руководством Ельцина? Бррррр!» «Это неприемлемо. Свят, свят, свят». «Вот, давай, за твою победу!» Поднял бокал монарх, и они все выпили. «Ты Джипси знаешь?» «Нет». «Джипси, с недавних пор доверя, моя правая рука, наследник престола и командир боевой гвардии и силы разведки боем, карающий меч монархии на работе и Айнане в свободное время». «Айнане?» — поднял бровь Джипси. «Еще скажи, что во флайере не лежит гитара с красным бантом». «Заткнись, Твое Величество, просто заткнись!» «Ну а с профессором Зборовский ты знаком гораздо лучше, чем с нами, и у нас к тебе назрели вопросы, Сью!» Сью напрягся, и его руки непроизвольно потянулись к тем местам, где должны были быть кобуры, а потом плетьями повисли вдоль тела. Эти двое, Кормак и Джипси, раскатают его в блин при любом раскладе. Он представлял себе их боевые возможности и не питал иллюзий. Тут и сальта не поможет. Шмякнут о полной излете и пройдутся с сапожищами. «Да расслабься, пытать тебя никто не будет. Если бы я хотел, отдал бы тебя мозгоправом, Зборовский, и они устроили бы полноценное ментоскопирование!» — сделал успокаивающий жест его величества. «Но я ведь этого не делаю, верно?» Сью кивнул. «Он и вправду этого не делал». «Мне кажется, что долговременное сотрудничество с тобой принесет гораздо больше пользы, чем потрошение. Так уж вышло, что на Яре самая большая ценность – это люди. У нас постоянный кадровый голод и 30 миллионов населения на столичной планете и еще 2,5 на остальных подконтрольных монархии небесных телах. Это капля в море против того же многомиллиардного red Сокс и сайенары. Монархия старается брать качеством, и вроде как пока получается. Мы хотим, чтобы ты и такие, как ты, чувствовали себя на Яре как дома, и после тяжких приключений на дорогах галактики возвращались именно сюда. А почему вы решили? Ой, да брось ты. У тебя в глазах написано тяга к утворению дичи и совершению зубодробительных авантюр. Я сам такой был, пока дочки не появились. Джипси многозначительно прокашлялся. Монарх отвел глаза и буркнул. «На анобисе не считается». Потом прокашлялся ректор. «И вторжение на паладу тоже не считается?» «Нашелся, понимаешь, примерный семьянин. По уши в чужих кишках и с жанаваром в руках. палада считается. Там были интересы монархии», — замахал руками Гай. «Так, все, вы мне еще новый привоз вспомните. Я что, виноват, что они сами?» Бородачи заржали, довольные тем, что сумели затиранить монарха, а он отхлебнул еще пиво, улыбнулся, давая понять, что оценил подкол и продолжил. «В общем, будь любезен, рассказывай, какого хрена ты бегаешь по стенкам, держишь равновесие, как котяра, и палишь, не глядя, по пангейским движущимся мишеням с удивительной точностью? Нас тут модификантами не удивить, мы, в конце концов, на яре Тут в той или иной степени все модификанты или генетики, так что объясняй, мы должны знать, с чем имеем дело. Ну и о своей священной миссии тоже следовало бы хотя бы пару слов прояснить, а то мало ли». виндерт зацепился за это слово «генетики». Он покрутил его в голове так и сяк, и, привязавшись к контексту, кажется, понял смысл. Здесь, в секторе Атлантик, процветала индустрия улучшения человеческого организма, особенно на развитых планетах. Самый простой и дешевый способ кибергизации и имплантации предполагал вживление в тело искусственных деталей, которые брали на себя часть функций организма-носителя, улучшали его производительность. На Яре к таким апгрейдам относились с предубеждением по ряду причин. Второй тип – медицинское вмешательство, которое предполагало стимулирование и усовершенствование уже имеющихся органов, Анатомическая модификация в своем развитии зашла настолько далеко, что специалисты могли отрастить человеку оторванную конечность, не говоря уже об укреплении мышечной ткани или улучшении остроты зрения, общей выносливости и когнитивных функций мозга. Такие изменения организма были особенно актуальны на планетах и небесных телах, которые называли условно пригодными для жизни. Одним из них и был Яр. И третий вариант – вмешательство в генетический код еще до родов. Такие исследования проводились и ныне, но в целом их секреты были утрачены, и широкое распространение генетиков людей, уже родившихся с изменениями в геноме, наблюдалось на считанном количестве планет. Совершенно точно это был Ной швайнштайн с их всеобщей евгенистической программой. Кандапога, медведы никак не могли появиться самостоятельно, а Тенрай и Раванион. Поговаривали еще про Ракоци, но эта планета была окутана огромным количеством информационного шлака, а выходцев с нее практически никто не встречал. В общем, Сью собрался с мыслями и сказал, «Получается, я генетик. У меня нервная система нестандартная, и ЦНС, и периферийная, типа скорость импульсов в три раза быстрее, чем у обычного человека, плюс совершенной координации движений и абсолютный контроль над эндокринными железами». «В общем, если нужно, то я ни хрена не боюсь и все такое. У меня мама настоящий генетик, ученый. Я результат эксперимента. Папаша, когда узнал, что его использовали как донора, здорово на мать обиделся. Он у меня такой взрывной дядька был». «Так что, та история, которой ты скормил Силарду, правда?» Сью сделал жест рукой, который обычно обозначает «фифти-фифти» или «более-менее». «Что насчет обследования?» – уточнил Зборовский. «Очень бы хотелось понять, как это у тебя все устроено». «Образец генетического материала у вас и так есть. Изучайте». «А пихать себя под сканеры я не дам. Черт его знает, как ваше оборудование на меня подействует. Начну крушить все вокруг. Оно вам надо?» «Ладно, тогда возьмем анализы, протестируем по старинке, а потом решим, куда тебя пихать, чтобы не навредить. Годится? Тебе ведь самому нужно знать, на что твой организм способен, да?» Продолжил наседать с Боровски. «Это нормально», – признал резонность его слов Сью. Ему действительно нужно было понять, на какие ресурсы своего организма он может рассчитывать, приступив к выполнению миссии. Поэтому поэтапное исследование его устраивало. «Так, с этим разобрались. У нас чуть ли не первый генетик в истории человечества тут нарисовался. Теперь нужно понять, является ли такая мутация наследственной, и можем ли мы использовать это на благо народа Яра». Подытожил Гай. «Это задача Зборовски». «Хм, теперь моя очередь», — подал голос Джипси. «Давай, колись, что у тебя там за великая миссия? Да не подкидывайся ты, мы ведь и помочь можем, если тема дельная. Одно дело ты в одиночку, а другое — монархия». Сью Крилл усмехнулся. «Ну-ну, тогда сначала вы ответьте мне на простой вопрос. Где Земля? Та, что вы называете Старой Терой, а?» В кабине экрана повисло тяжелое молчание. Даже с кашалота не смогли извлечь данные по этому поводу. И ни с одного другого артефакта первой волны тоже. «Насколько мы смогли понять», — начал юджинс Сборовский. «Наши предки боялись встречи с иными цивилизациями. Боялись, что, узнав расположение колыбели человечества, возможные ксеносы захотят поработить или уничтожить ее. И потому перестраховывались». То есть, по косвенным данным, мы имеем некое представление о типе звезды, количестве планет и карте звездного неба над Террой. Но даже мощности Давыда Марковича не хватает, чтобы из этого вычислить точные координаты. «А я думаю, это все просто треп. Вы просто бросили родину. Не вы конкретно, а человечество в целом. Наплевали на свои корни». Что, хотите сказать, что ваша святая Пангея не смогла бы предоставить свои суперкомпьютеры под это благое дело? Я понятия не имею, кто такой Давыд Маркович, но это неприемлемо. Неужели вы думаете, что земляне отправились в космос, черт знает куда, от хорошей жизни? Тысяча лет прошла? И что? Это не оправдание. Я не уверен, но люди могли выжить и в Солнечной системе, могли сохранить какие-то поселения. Что, никого из вас и вправду не волнует? Целый ли Рим, Нью-Йорк, Москва, Египетские пирамиды и Великая Стена, Эйфелева башня и Тадж-Махал, и Иерусалим, в конце концов, где ходил своими собственными ногами Иисус, которого, насколько я понял, до сих пор чтят и помнят? Вам не стыдно? Сью вдруг расслабился и обмяк в кресле. Ему стало неловко за свой взрыв. Эти трое явно его не заслужили. Они были отличными людьми, но... «Захотят ли эти отличные люди, облеченные властью, помочь ему?» Гай Джедедай Кормак вдруг полез в сумку, которая валялась на полу, достал из нее настоящую корону из желтого металла и напялил себе на голову. «Минуточку!» — сказал он и замер. Сью перевел взгляд с Джипси на Зборовский и обратно. величество работает!» — пояснил ректор. Действительно, примерно через минуту Кормак снял корону, хлопнул себя поляшком и сказал. «Ну что ж, мистер Виньерд, «Человечество действительно обосралось. Насколько я могу судить, даже Пангея не располагает данными о местонахождении старой Терры. Стыд нам и позор, джентльмены. Мы реально плюнули на свои корни. Мне ведь и в голову не приходило». И почесал затылок. Виньерд с надеждой глянул на монарха и продолжил. «В общем, у меня есть... как бы это сказать-то... В общем, я должен попытаться установить связь с землей. Прошло хрен знает сколько лет, и там теперь, возможно, дикари с дубинами бегают, или вообще почва сочится ядом, атмосфера полна зловония, а океаны превратились в кислотную жижу. Но есть ведь и внешние поселения на Луне, Марсе, спутниках Юпитера. Приемники усилиями моего деда были установлены в нескольких ключевых научных и культурных центрах Солнечной системы, так что какие-то шансы имеются, — Зборовский прищурился. «Ты хочешь сказать, что сможешь выйти на связь с Терой вне зависимости от расстояния, на котором она от нас будет находиться и от ее координат?» «Я пока не знаю. Такая вероятность есть. У меня есть способ, точнее, есть шанс это проверить. И для этого тебе нужна лаборатория доктора Кима, да?» «Да», — обреченно кивнул Сью. «Технология мгновенной связи, ваше величество! Вы представляете себе...» Задохнулся Зборовски. Гай кивнул. Он очень хорошо себе представлял, какой эффект это произведет, и уже принял решение. Оставалось только уточнить детали. «Ты ведь не выдающийся физик, Сью, и не знаешь даже принципов работы этого гипотетического устройства, верно?» «Абсолютно верно. Я располагаю чем-то вроде пошаговой инструкции, вот и все». «А если бы ты попал на совершенно дикую планету?» Инструкция предполагает именно это. От выплавки стали к ядерному реактору и далее по списку. Благо, огромный ее кусок теперь можно пропустить. И вместо 30 лет изготовления передатчика займет сколько-то недель. При наличии необходимых деталей и правильном переводе терминологии. Я не прошу помогать мне и обещаю держать все в тайне. Но вы должны мне тоже кое-что пообещать. Вы, профессор, и вы, ваше высочество, и вы, ваше величество. Монарх кивнул. «Я уже все решил, Сью. Мы сначала попробуем связаться с Терой и только потом отдадим устройство в лапы наших яйцеголовых. И, я думаю, ты можешь обращаться напрямую к Зборовске, если будет не хватать каких-то критически важных компонентов». «На большее я и не рассчитывал, Ваше Величество. Я в неоплатном долгу перед вами, так и знаете». Вскочил со своего места Сью, распрямившись во весь свой немалый рост и садынулся головой о какую-то металлоконструкцию. «Фак!» «Поаккуратнее, Виньерт, а то я не доверю тебе свой фургон с пробитой-то улыбнулся Кормак. «Ну что, еще по одной? За старую терру и уважение к предкам, да? Эй, эй!»